Глава тринадцатая. Рой. Друзья выбежали из библиотеки и направились к выходу. Проблема заключалась в том, что по пути они бежали навстречу этому свистящему скрипящему звуку. Завернув за угол, ребята увидели участок коридора, в котором полностью отсутствовали куски пола и стены. Здесь явно кто-то пострадал от взрывоопасных объятий криперов. На земле были разбросаны факелы, а также валялись некоторые предметы инвентаря. Очевидно, останки пропавших ниппов. Внезапно друзья услышали шаги, приближающиеся к ним сквозь темноту. Обнажив свой меч, игор рыцарь вышел вперед и приготовился к битве. Охотница подошла к нему и прикрепила факел к стене. Благодаря свету они увидели ткача, бегущего прямо к ним с паникой в глазах. Его железные доспехи были помяты и усыпаны трещинами, как будто он побывал в большом сражении. Они приближаются! Бегите! – кричал ткач. Он добежал до Игра-рыцаря и Охотницы, но не остановился. Копатель протянул руку и схватил Ниппа, но не удержал, и они оба упали на пол. «Ткач», — сказал Крафтер, помогая им подняться на ноги, — «постарайся успокоиться и расскажи нам, что произошло». «Они оба убиты!» — в истерике кричал Ткач, хватая ртом воздух. «Они оба стояли там, потом Сеятель увидел криперов и набросился на них. Он успел задеть двоих, но вдруг все остальные взорвались». Все криперы взорвались, спросила охотница. Выжил только один, но у него неполное здоровье, батался отдышаться Ткач. Получается, криперы больше не преследуют нас, холодно сказала охотница. Значит, у нас все в порядке? Нет, рявкнул Ткач. Там было что-то помимо криперов. Он на мгновение сделал паузу, чтобы перевести дыхание, затем продолжил. Они вылезали из блоков. Маленькие колючие существа с телами как у гусениц. Охотница посмотрела на ткача удивленно и одновременно раздраженно, как будто не верила тому, что слышала. Я видел их, добавил Нип. Они были цвета камня, серые. Сначала мы их не увидели, маленькие монстры сливалась с каменными стенами. Но、ну, потом мы заметили, что их глаза отражают цвет факелов. Мы подумали, что это были летучие мыши, но они начали издавать этот странный свистящий звук. Внезапно эти существа окружили нас со всех сторон. Один за другим вылезали из блоков. Я убил парочку. «Но чем больше Билл, тем больше их вылезало из блоков». «О чем ты говоришь?» — крафтер совсем запутался. «Чешуйницы», — сказал игрорыцарь. Наконец он понял, что засвистящий-скрипящий звук преследовал их все это время. «Они повсюду в крепостях. Убиваешь одну, но вместо нее еще две вылезают из блоков. Свист и поскрипывание — звуки, которые мы слышали рядом с комнатой с фонтаном. Это их звуки. Видимо, это тот самый Рой, который перебил всех детей давным-давно». И что нам с ними делать? недоумевал Ткач. Драться? Нет, ни в коем случае! взорвался Игрорыцарь. Сейчас мы не сражаемся, мы убегаем. Чешуенница никогда не прекратит атаковать, а если вырвете одну, она позовет других, которые прячутся поблизости в блоках, увеличив их число, пока они не сметут все на своем пути. Игрорыцарь серьезно посмотрел на своих товарищей, убеждаясь, что все они слушают, потому что от этого зависело спасение их жизней. Нет, мы не сражаемся. Мы бежим так быстро, как только можем, убедительно повторил он. Как раз в этот момент проход заполонил шорох и писк армией чешуенец. Ребята все повернулись лицом к звуку, из темноты и горы царь увидел, как на них устремились крошечные глазки бусинки, а потом одно из существ вышло на свет. У него было крысоподобное тело серого окраса, разделенное на отдельные отсеки крошечными бронированными пластинами. Вдоль спины и хвоста торчали острые как иглы шипы. деловшее существо смертельно опасным на ощупь. Игрорыцарь весь съежился внутри привидения монстра, о чем думал ночью, когда добавлял их в игру. Мы не можем просто продолжать стоять здесь, сказал камнерез. Мы должны что-то сделать. Мы собираемся что-то сделать, прокомментировал Игрорыцарь. Мы собираемся бежать. Затем он повернулся лицом к остальным нипам. Не останавливайтесь ни перед чем. «Если вы остановитесь, чтобы сражаться, монстры окружат вас, и вы умрёте за считанные секунды. А теперь бегите и постарайтесь выжить, пожалуйста». Убрав свой меч, Игрорыцарь повернулся лицом к отвратительным маленьким существам, собрался духом и побежал прямо на них. Его глаза были прикованы к выходу из коридора, который находился по другую сторону Роя. Он слышал, как остальные бегут за ним, но не осмеливался обернуться и посмотреть. Как только Игра Рыцарь приблизился к первой чешуинице, он перепрыгнул через нее. Затем резко отскочил в сторону, когда другая чешуиница метнулась в его сторону. Он завернул за угол и с ужасом увидел, что в коридоре еще как минимум двадцать чешуинец, ожидающих его. Сопротивляясь желанию вытащить свой меч, Игра Рыцарь продолжал бежать прямо на монстров, прыгая через них так высоко, как только мог. Но вдруг позади себя он услышал писк чешуиницы, получившей урон. Один из ниппов нанес удар по монстру. Нет, не нападайте на них! Во все горло заорал мальчик, но его голос терялся в раскатах эха от ударов меча об камень. Хруст! Игрок рыцарю слышал, как неподалеку сломался блок. Еще два существа выпрыгнули к нему, но уклонившись в сторону, он продолжил бежать. Он слышал, как ломается все больше и больше блоков вокруг него, а жуткий писк становился все громче и громче. Вдруг крик пронзил туннель насквозь. Один из нипов упал. По звукам Игрорыцарь догадался, что чешуйницы пожирали беднягу заживо. Сопротивляясь желанию вернуться и помочь, мальчик понимал, что все, что он мог сейчас сделать для своих друзей, это добраться до выхода и убедиться, что там безопасно. Двигаясь по освещенному факелами коридору, Игрорыцарь бежал по извилистым туннелям, поднимаясь по лестничным пролетам все ближе к поверхности. Повсюду он видел чешуйниц, выскакивающих из блоков, Они по позади него отчетно пытались отбиваться от них. Перепрыгнув через, как ему показалось, последнего из маленьких монстров, игрок рыцарь помчался к винтовой лестнице копателя. Позади него раздались новые крики, но он продолжал бежать. Игрок, который не игрок, слышал шаги друзей совсем близко позади. Чешуенецы отстали от основной группы и теперь преследовали самых медлительных из ребят. Еще один крик ахам разнесся по коридору. Звон железного меча, чиркавшего о камень, заполонил уши бегущих. Кто бы там ни был сзади, он пытался отбиться от троя, но с каждым нанесенным ему ударом из стен выскакивали еще две чешуйницы. Спустя несколько секунд крики прекратились, раздался лишь звон упавшего на каменный пол меча. Еще один погиб из-за меня. Наконец все добежали до лестницы. Игрок рыцарь остановился, поставить побольше факелов, повысив уровень освещенности, чтобы всем было лучше видно, куда бежать. Давайте скорее вверх по лестнице, кричал он, стоя у выхода. Решник, который был прямо за ним, без единого слова взлетел по лестнице. За ним последовали бегун и сапожник. Охотница подбежала к нему и толкнула к выходу. Иди, крикнула она. Но игрок рыцарь уперся. Нет, я не пойду, пока остальные не будут в безопасности, ответил он. Ты иди. Я подожду здесь некоторое время, сказала она, вытаскивая свой меч. Звук царапающих камень шипастых хвостов смешался с топотом крошечных ножек и заполнил коридор. Вот и остальные, сказала охотница, двигаясь вперед с низко опущенным мечом. Игрорыцарь увидел, как Крафтер и Копатель бегут изо всех сил. Плотник бежал в конце. Вдруг он упал. Крики заполнили проход, когда Рой Чушуинец, не теряя ни секунды, беспощадно накрыл его, как морская волна ударяется о берег. Тело плотника вспыхивало красным снова и снова, как светофор. Через несколько секунд он исчез. Нет! в истерике заорал Игорь Рыцарь. Поднимайся по лестнице, крикнул ему Крафтор на бегу. Я знаю, как замедлить их и удержать в крепости. Охотница повернулась и побежала вверх, в то время как Игорь Рыцарь стоял у подножия, ожидая своих друзей. Копатель пронесся мимо него, не сбавив скорости, и оставив игрорыцаря и Крафтора лицом к лицу с толпой платоядных монстров. Что? Как? нетерпеливо крикнул ему игрорыцарь. Песок душ, сказал Крафтор, наконец добравшись до него. Они попятились к лестнице. Чешуенницы не могут ходить по песку душ, не получая урона. Крафтор поставил пару блоков на землю перед собой. Эта идея пришла мне в голову, пока я бежал. «У меня в инвентаре всё ещё есть несколько блоков с того раза, когда мы ходили в Нижний мир, помнишь?» Придавшись воспоминаниям, Крафтер улыбнулся и поместил на пол ещё несколько блоков. Отступив дальше, он продолжал расставлять блоки за собой, образуя непрерывную линию. Несколько существ попытались перелезть через блоки, но они вспыхивали красным, как только касались их. Одна из чешуйниц была достаточно шустрой и перепрыгнула через песок душ, но игрорыцарь быстро атаковал её. Монстр с шумом исчез, но в результате послышался звук разбивающихся блоков. Появилось еще больше чешуйниц. «Поднимайся по лестнице!» — сказал Крафтер. «Я тут сам справлюсь!» Обернувшись, Игрорыцарь побежал по лестнице, а Крафтер медленно последовал за ним, укладывая блоки песка душ по мере подъема по лестнице. Страх постепенно отпускал Игрорыцаря по мере того, как дневной свет проливался вниз по каменным ступеням и придавал стенам золотистый оттенок. Но стоило ему дойти до поверхности и, наконец, увидеть голубое небо над головой, как его встретил хаос. Нипы бегали повсюду. Многие из них кричали и были в панике. «Что происходит?» — спросил игрорыцарь, когда мимо пробегала учительница. «Монстры направляются сюда», — сказала она, надевая доспехи и доставая из ножен меч. «Они на открытой равнине, как ты и предположил». Не дожидаясь ответа, она повернулась и направилась к своему месту на оборонительной стене, двигаясь между дровосеком и кузнецом. Оглядываясь, игрорыцарь увидел, как все нипы берут в руки оружие и располагаются за стенами или в башнях, готовые противостоять надвигающейся волне врагов. Вдруг в лагере воцарилась жуткая тишина. Игрорыцарь почувствовал, как холодный ветер пронесся по биому. Он раскачивал высокие ледяные шипы, некоторые из них начали колебаться, как камертоны, Добавляя в тишину гармоничный гудящий звук, на мгновение это было прекрасно, пока ветер не сменился на звук щелкующих жвалами пауков, речание зомби не наполнило воздух. Подняв глаза на отца, Игра рыцарь увидел наготове монет и швейю, их лица освещались радужным светом от волшебных луков. Монет помахала ему сверху, а затем указала рукой в сторону приближающейся орды. Игра рыцарь взобрался на ближайший снежный холм и посмотрел на ледяную равнину. Он увидел приближающуюся большую группу пауков. Их пушистые черные тела резко выделялись на фоне заснеженной земли. Среди восьминогих монстров вперемешку были зомби и скелеты, все в кожаных шлемах, а некоторые полностью в броне. Игрорыцарь предположил, что всего в толпе было около шестидесяти существ. Не самое большое количество, с каким им приходилось сталкиваться в этом путешествии, но все же значительная сила. Глядя сверху вниз на жителей деревни, он понимал, что многие не покинут это место, и такая мысль опечалила его. Хотелось надеяться, что план, который они разработали, поможет остановить орду монстров и защитить как можно больше его друзей. Нет, не друзей, семью, насколько это возможно. «Крафтер!» — крикнул он вниз с холма. «Дай первый сигнальный огонь!» На лице молодого Ниппа появилась широкая улыбка, и он опустил на землю маленький красно-белый полосатый предмет. Как только Крафтер поставил его, фейерверк взмыл высоко в воздух, а затем взорвался, образовав гигантскую сферу из сверкающих оранжевых искр, танцующих в небе словно светлячки. Это был сигнал для всех приготовиться, особенно для тех, кто прятался от посторонних глаз. Спускаясь с холма, игрорыцарь нашел Крафтера и потянул его за рукав. «Сколько железа успели добыть шахтеры?» «Хватит только на двоих», — ответил Крафтер. «Хорошо, подготовьте их». объяснил игра рыцарь, но не заканчивайте, пока я не скажу. Крафтер кивнул, вытаскивая железные блоки один за другим и начиная укладывать их в форме буквы Т. Затем положил две тыквы на землю рядом с ним. Щелканье пауков становилось все громче, и игра рыцарь видел страх на лицах многих нипов. Держитесь, он крикнул им всем. Мы здесь, чтобы защитить Майнкрафт и всех, кто живет на серверах игры. Мы не позволим этим монстрам отнять это у нас. Нипы зааплодировали. Посмотрев на второе укрепление, Игрорыцарь увидел садовницу в помятых железных доспехах, крепко сжимающую в руке меч. Она улыбнулась ему так тепло и по-матерински, что мгновенно, сама того не ведая, наполнила его чувством вины. «Я надеюсь, это сработает», — подумал Игрорыцарь. «Я не смогу вынести еще одну смерть». Вдруг мистические слова, которые он услышал внизу в крепости, снова эхом отозвались в его голове. «Предел твоих возможностей лишь в твоей голове», Он не понимал, что на самом деле означала эта фраза. Игрок рыцарь девятьсот девяносто девять догадывался, что почему-то это было важно, но он не мог понять, что же это значило. Предел лишь в моей голове, подумал он про себя. Игрок, который не игрок, все еще не понимал этого, но, возможно, жители деревни поняли бы. Оставайтесь сильными и ничего не бойтесь, друзья! крикнул он. Мы сможем это сделать. Я чувствую это и верю в вас. Затем игрорыцарь подошел к воинам, стоявшим у первой стены. Они, вероятно, первыми потеряют свои жизни. Вот где он хотел бы стоять плечом к плечу с ними. «Мы отмахнемся от этой толпы, как от надоедливого насекомого! Они почувствуют жало наших мечей и стрел, и вернутся к херабрину, поджав хвосты!» Воины смеялись и подбадривали друг друга, когда образ побежденной армии, отступающей обратно к своему хозяину, всплыл в их мыслях. Но о смех прекратился, когда монстры появились в поле зрения. Орда покрыла равнину перед ними. Масса тел заполнила все видимое пространство вдалеке и приближалась смертельными темпами. Игра рыцарь посмотрел на маньяты Швейю в надежде, что те не промахнутся. Монстры подошли ближе. Теперь были хорошо слышны рычания и стоны зомби. Удушающее зловоние доносилось от них легким ветром и вызывало рвотный рефлекс. Игрорыцарь поднял руку, подавая сигнал двум лучникам приготовиться. Один из скелетов выпустил стрелу в группу стоящих нипов, но промахнулся. Стрела воткнулась в заснеженную землю. «Почти, почти», — подумал он, — «осталось вам подойти еще совсем немного». Воины начали кричать на монстров, бросаясь оскорблениями, как будто те были метательными снарядами. Монстры рычали в ответ «Ответ!» Игра рыцарь видел пламенную ненависть в их глазах и понимал, что это будет битва не на жизнь, а на смерть. Ни один из них не сдадется. Существа прошли мимо снежных глуп, которые были аккуратно разложены на поле боя. Никто из монстров не посмотрел, что же было скрыто за этими замороженными кубами. Огонь! Скомандовал, что есть сил, игра рыцарь. Тут же швия и монет выпустили пылающие дротики в бомбы, утыканные стрелами. Швия попала в цель с первого выстрела. но монет промахнулась и попала в зомби. зеленый монстр вспыхнул пламенем и стал бегать, издавая жуткие вопли, а затем упал и исчез. выпустив еще одну стрелу, монет попала в цель. черно-красный блок мгновенно начал мигать. раздался взрыв первой бомбы, выбросившей в воздух сотню стрел. затем взорвалась вторая, добавив к смертоносному дождю еще одну сотню снарядов. не глядя на разворачивающиеся на поле боя события. Игра рыцарь повернулся и подал сигнал Крафтеру. Молодой Нип положил тыквы поверх конструкции из железных блоков. Сразу же ожили два железных голема. Глядя на скопление монстров сверху вниз, железные гиганты направились к своим вратам. Игра рыцарь снова подал сигнал Крафтеру. Тот выпустил в воздух фейерверк. Он взорвался высоко над головой, превратившись в морду сверкающего зеленого крипера. Это был сигнал кавалерии. Лучники, открыть огонь! крикнул игрорыцарь, а затем повернулся к воинам на первой оборонительной стене. «Вы все останьтесь здесь и не дайте монстрам наступать! Держите эту стену, но не рискуйте жизнями понапрасну! Понятно?» Все кивнули в ответ своему лидеру. Крики боли эхом разносились по шипастому биому, когда стрелы попадали в плоть монстров, снимая их очки здоровья. Игрорыцарь, оглядывая поле боя, заметил, что несколько пауков двинулись вперед, спасаясь от смертоносного дождя. Они неслись к защитникам на стене. Внезапно игрок, который не игрок, почувствовал прилив неконтролируемой ярости. Вы не причините вреда моей семье. О нет, не сегодня, ребятки! Гневно зарыдал он, выхватив железный и алмазный мечи. Игрок рыцарь девятьсот девяносто девять перепрыгнул через стену и бросился на пауков. Атаковав ведущего группы обоими клинками, он развернулся к двум другим. За спиной мальчика раздался хлопок, возвещающий о смерти восьминога. Разворачиваясь, он пронзил двух пауков одновременно, прыгнув на следующую парочку и полностью игнорируя их смертоносные хелицеры, он вонзил поклинков в плоть каждого из них. Развернувшись в сторону, ударил другого монстра мечом, блокируя острые как бритва когти. И грозный рыцарь прыгал и скакал, как кошка, ловко уворачиваясь от любого удара, при этом продолжая уничтожать пауков одного за другим. Рядом с ним вдруг появился кто-то из воинов, затем еще один и еще. Краем глаза он увидел еще больше серого дыма от взрывов. Не отвлекаясь, чтобы посмотреть, что происходило вокруг него, игра рыцарь продолжил драться, разрывая пауков и отказываясь позволить им продвинуться хоть на блок дальше. Земля затряслась от топота кавалерии, которая ворвалась на поле битвы, врезавшись как таран в спину войска монстров. Пятьдесят нипов атаковали верхом, кто с мечами, кто с луками. Массивные боевые лошади в своих тяжелых доспехах проталкивались сквозь орду, словно переходили в брод бурную реку. Их копыта превратились в оружие массового поражения, топчая всю нечисть. Железные големы наконец доковыляли до поля боя. Могучие гиганты размахивали руками, пронзая насквозь массу монстров и подбрасывая пауков и зомби высоко в воздух. От ударов големов тела врагов вспыхивали красным. Многие из них недолго оставались в живых после удара об землю при падении. На мгновение, отступив назад, игор Рыцарь подал Крафтеру финальный сигнал. Еще один фейерверк взмыл в воздух и взорвался, образовав сверкающую оранжево-голубую звезду. Вой наполнил воздух. Пастух и его волки помчались в атаку. Монстры увидели приближающуюся волну зверей и страх отразился на их отвратительных лицах. Но и мне куда было идти? Они были окружены воинами спереди, кавалерией сзади, а железные големы были прямо среди них. Игрорыцарь слышал, как мимо его головы свистели стрелы лучников с башен, но они прекратили свой обстрел, как только появились волки – живые машины для убийств, прыгающие на монстров со стопроцентной эффективностью. Через несколько минут все было кончено. Ни один монстр не выжил. Глядя на разбросанные по земле предметы, Игрорыцарь заметил отсутствие доспехов, мечей или луков. Может, подумал он, мы разбили армию монстров, не потеряв ни одного человека. Закричал откуда-то с поля боя Крафтер. Непосмеялись и кричали, их оружие было высоко поднято в воздух. Да здравствует игрок, который не игрок, мастер двух мечей! крикнул Копатель своим глубоким голосом. Непосново радостно закричали и зааплодировали, но игорыцер поднял руки, чтобы утихомирить своих друзей. Вдруг крик пронзил шумли кующие толпы. Это была монета сто тринадцать. Обернувшись, чтобы посмотреть на нее, игрорыцарь увидел, как она соскочила со ступенек, огибающих отца, и побежала через поле боя к кому-то в помятых железных доспехах, лежащему на земле. Нет. Рванов к лежащей Нипани с сестрой добежали до нее одновременно. Упав на колени, монета осторожно сняла с нее железный шлем, обнажив волосы цвета пепла. Пара карих глаз смотрела на нее в агонии. Это была садовница. Игрорыцарь опустился на колени рядом с умирающей и увидел, что ее броня была сильно повреждена в бою. На ней оказались глубокие прорези от паучьих когтей. Ее здоровье было почти на нуле. Она не могла выжить. Садовница подняла глаза на Игрорыцаря 999. Ты должен быть осторожен там на поле боя, дорогой. Изо всех сил пыталась она сказать ему. Вокруг тебя было. Так много монстров, я не могла, не могла оставить тебя там одного. Это ты первая встала на мою сторону в битве с пауками, подумал он. Когда игра рыцарь воспроизвела это в своей памяти, то понял, что садовница бросилась помогать ему, тем самым заставив всех остальных воинов броситься вперед. Она настоящий герой. Садовница, тебе следовало остаться там, где было безопасно, сказала монет. Ты ранена нога, уверена, что с тобой все будет в порядке, да? она с надеждой посмотрела в глаза Крафтеру. Молодой Нип тихо покачал головой. Я не могла стоять там и смотреть, как твой брат сражается в одиночку, сказала садовница между приступами кашля. Я осталась в укрытии, когда всадница вышла драться в тот ужасный день. Я не могла повторить эту ошибку. Женщину сотряс сильный кашель. Как только она смогла снова дышать, то посмотрела на игра рыцаря, затем на монет. Протянув руку, она взяла за руки мальчика и девочку. Вы двое, брат и сестра, полагаетесь друг на друга и бонет такой связи, как у братьев и сестер. Вы должны поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Игра рыцарь, доверяй своей сестре. Монет, слушай своего брата. в оба замешаны во всем этом и когда придет время столкнуться с невозможными трудностями только вы будете друг у друга помни после этих слов садовница испарилась потеряв последние хп ее броня зависла в миллиметрах над землей плавно двигаясь как поплавок на невидимых волнах монет сто тринадцать отчаянно взывала она рыдала охваченная горем и гра рыцарь встал и подняв на ноги свою сестру обнял ее крепко прижимая к себе они вдвоем стояли в плаче и держась друг за друга вдруг пара маленьких рук обвилась вокруг них шея обхватила их обоих и крепко обняла поддерживая изо всех сил другая пара рук обхватила брата и сестру крафтер тоже хотел поддержать ребят поддерживающие руки всей деревни нипов вытянулись вперед чтобы обнять эту пару в попытках облегчить их боль каждый в семье заботится друг о друге Наконец Игрорыцарь отпустил свою сестру. Он медленно поднял руку высоко над головой, широко растопырив пальцы и обратился ко всем. «Давайте не будем забывать садовницу, единственную жертву этой битвы и всех тех, кого мы потеряли в крепости!» — серьезно сказал Игрорыцарь и сжал свою руку в кулак. «Каждого друга и члена семьи будут помнить за их самопожертвование в этот день!» Сжав руку еще крепче, Он услышал, как хрустнули костяшки, но продолжал сжимать кулак до тех пор, пока пальцы не начали терять чувствительность. Частички гнева и ярости были заключены в этом кулаке, и мальчик сжимал его изо всех сил. Игрорыцарь медленно опустил руку, на мгновение склонив голову, затем поднял взгляд и оглядел лагерь. Внезапно земля задрожала. К ним двигались два железных голема. Металлические гиганты остановились перед игрорыцарем 999 и взглянули на него сверху вниз. Их тёмные глаза смотрелись с симпатией и уважением. «Спасибо вам за помощь», — сказал игрорыцарь этой паре. «Вы хорошо поработали, защищая жителей деревни от монстров Майнкрафта. Вам стоит гордиться своим подвигом». Металлические гиганты улыбнулись. «Но есть ещё кое-что, что вы могли бы сделать, чтобы помочь защитить Нипов», — объяснил игрорыцарь. «Идите к королю големов и расскажите ему о том, что происходит». Он знает меня и знает, что я бы не стал просить его о помощи, если бы в этом не было необходимости. Но я чувствую, что нам понадобится помощь големов в этой войне. Скажите королю, что я каким-то образом подам сигнал, и он должен будет послать к нам всех своих големов как можно скорее, потому что само существование Майнкрафта, возможно, будет зависеть от этого. Понимаете? Големы кивнули, затем повернулись и неуклюже зашагали по леденому ландшафту, направляясь к своему дому и своему королю. Затем игрок и царь повернулся лицом к другим нипам. Собирайте лагерь, скомандовал игрок, который не игрок, вытирая слезы с глаз. Херабрин пошлет за нами еще больше монстров, так как это сражение было лишь каплей его гнева. Мы все еще участвуем в гонке за наши жизни и за все жизни в Майнкрафте. Сегодня мы выиграли битву, но война продолжается. Он сделал паузу, повернулся и посмотрел на нипов, стоящих рядом. Всем приготовиться. Мы направляемся к арахулу в храме джунглей.